то это шутка?» — подумал Потье, который после многочасовых бесед с дюэзом обнаружил в кардинале Курии немалую склонность к парадоксам и даже плутовству. «А на какие же грехи вы, монсеньор, собираетесь ввести таксу?» — спросил он, как будто соглашаясь поддерживать игру. «Первым делом на те, что совершаются духовными лицами». Постараемся для начала усовершенствовать самих себя, прежде чем браться за усовершенствование ближнего своего. Наша Матерь, Святая Католическая Церковь, слишком терпима к различным недостаткам и уродствам. По моему мнению, на духовные должности нельзя назначать коллег и убогих. А я ведь сам видел некоего священника по имени Пьер, который состоит при особе кардинала Каэтани, у которого, представьте себе, на левой руке два больших пальца. «Легкий, но коварный выпад в адрес нашего старого недруга», — подумал Пуатье. «Я провел обследование», — продолжал Дюэс. «И выяснилось, что среди духовенства несчетное количество хромых, безруких евнуков, которые скрывают под сутаной свое увечье». И однако живут они церковные бенефиции. Изгоним ли мы их из лона святой церкви? Обречем ли их на нищету? Сами ли толкнем в объятия тулузских еретиков или каких-нибудь иных духовных братств? Все равно их недостатки непоправимы. Лучше уж разрешим искупить им свои грехи. А тот, кто сказал «искупить», говорит «купить».